В квартире на старом Арбате. Проходи, вымой руки и поставь кофе. Какое мыло для рук? Розовое. И сделай бутерброды. Мне с маслом и сыром, а себе... А себе ты сам сделаешь. Куда ты звонишь? Алло, добрый вечер, Оленька. Запишите сто девяносто два семьдесят четыре девяносто шесть. Я нахожусь по этому номеру. Звоните в любое время. То есть, как в любое время. Я ложусь спать. Тебе с сахаром? Да все равно осторожно. Ваграм разложил репродукции на журнальном столике. Поставь сюда. Посмотри, какой костюм клоуна. Шляпа на бикрень, Нижняя петля куртки застегнута на верхнюю пуговицу. И висит на солнечном луче. Странно. Черный с сиреневым костюм клоуна Висит на солнечном луче, а вокруг алое лимонное пространство. И все. Хороший кофе. Веселый, смеющийся костюм клоуна. Кто он, этот клоун? Кто-то из очень близких художнику людей? Не может быть, чтобы такая картина была всего лишь случайностью или эпизодом в жизни художника. Найти хотя бы одного близкого ему человека — который хорошо знал его как художника. — А зачем он тебе? — спросил Ваграм. «Нужен — Нужен? — ответил Олег. — Ах, нужен, да. — Нужен? Я думаю, не могла же Елена Карина знать, что после смерти мужа произойдет такая метаморфоза, и то, что не стоило ни гроша, а вызывало только насмешки и подшучивания, будет стоить бешеные деньги. — Ну почему? — Скажем, картины Модельяне... которую он при жизни не мог продать и за пять франков, буквально на следующий день после его смерти стоили пятьсот тысяч. Карина, наверное, начитанная женщина. Все так запутанно. Для обычной смерти чего-то здесь не хватает. Да, не хватает. Несколько репродукций Ваграм переложил с журнального столика на письменный стол. Но ведь она его не понимала. Что? Ну, с кем-то он должен был поделиться, если хотел покончить с собой. Кому-то должен был сказать, что все, конец, нет дыхания. А ты многих расспрашивал. Да не имел я права ни у кого и ни о чем спрашивать. Только так, косвенно. А в институте, где он работал, думали, что у него жена актриса? Ну, когда он женился, он шутил, что его жена – будущая знаменитость, что она поступает в театральный. Но домой к себе никого не приглашал. Подумай сам. Она несостоявшаяся актриса, он непризнанный художник. Ну, что же им приглашать в дом кого-то? Не очень-то приятно. Люди могли бы поиронизировать над этой тщеславной парочкой. Мне нужны факты, а у меня их нет. А в живописи, да еще в такой, я нифига не смыслю. Сначала была фантазия, пошутил Ваграм. Лишь потом она становилась действительностью или фактами. Все, что есть на земле прекрасного, создано человеческой фантазией, а все уродливое создано на земле теми, кто в нее не верил. Записать или можно просто запомнить? Запиши на манжете, что мы настолько далеки от истины, насколько уродство попирает красоту, а по утрам смейся. Мне необходимы доказательства, какой была смерть Вадима Карина. Смертью занимаешься ты. И вообще, тебе не надоели все твои грабежи, кражи, убийства, коррупция, все твои мрачные персонажи? А что же ты не принес бутерброды? Ночью есть вредно. Что-то мне мешает. Что? Имя. Почему Карина звали Вадимом? а не Виктором, потому что его звали не Виктором, а Вадимом. И напрасно. Имя — это очень серьезный аргумент в искусстве. И вообще, звуковой ряд имен — это сложная структура времени. Хорошо, что я не Мефодий, туго бы мне пришлось, но картины писал Вадим Карин, и это неопровержимо. Этого никто и не опровергает. Тигр зарычал. Глаза его засверкали, и он привстал на передние лапы. Шкура переливалась зелено-желтыми волнами. Электронным чутьем он легко улавливал малейшие изменения привычного спокойного ритма в доме и не переносил, когда на хозяина повышали голос. Ваграм погладил зверя. «Иди в спальню и отдохни на своем коврике». И он послушно отправился в спальню. «Нервный зверь!» Олег, мы имеем дело с феноменом, где общепринятый анализ нас заведет в тупик. Реальность у нас с тобой только одна – произведение художника. Поэмы Гомера есть, будем искать погибшую трою. Но прежде всего необходимо выяснить судьбу женщины, которую он любил. А жена? Он разве ее не любил? Не знаю, но среди выставленных картин портрета жены нет. Так или не так? Так, профессор, так. Но странно. Что-то должно быть странным. Что-то странным должно быть. Но отрицать вообще, что портрет жены существует, не рано ли? Не знаю. Я тебе сказал. Я пока ничего не знаю. А если Карина не хочет его выставлять? Ну, представь себе, Она на этом портрете более чем обнаженная. Так может быть? Может, Олег, может. Но только Карина не святая. Совсем не святая. А вполне современное, декольтированное создание. И если бы действительно был такой портрет, обнаженный Кариной, я думаю, она бы его рекламировала без всякой застенчивости. Ты считаешь, такого портрета нет? Такой портрет есть. Но только это не портрет жены. А чей же? Женщины, что играла главную женскую роль в его жизни. Кем же была для него Карина, прислугой, домработницей, горничной? Кем-то была. Но пока мы не будем знать, кто наша прекрасная незнакомка, мы не сдвинемся с места. А в винном погребке в Таллине вот тут несколько женщин? Нет, в винном погребке Действие происходит лет двадцать пять назад. Совсем иная генерация. Она должна быть намного моложе. Но по звездным пейзажам и земляничным полянам в галактиках не очень-то восстановишь женское лицо. Ну и что? У нас есть картины, и выбора альтернативы нет. А некоторые из акварелей просто кричат. Что? Повтори. Я сказал На некоторых из акварелей просто крик. Крик? Да, крик. А как это иначе назвать? Называть иначе не надо. Ты заговорил о причине. Но где портрет женщины? Кому он кричит? Кто она, Это женщина? Это я тебя спрашиваю. Кто? Сказал Олег. А горячие пирожки с мясом любишь? Очень, давай. А вот взгляни на эту репродукцию. Я ее помню. Это салон самолета. А откуда летит самолет? Обворожительная стюардесса. Да, пожалуй. Красота ее, конечно, преувеличена. Здесь чувствуется особое, даже ревнивое отношение автора к стюардессе. В ней есть собирательные черты. А нам с тобой нужен конкретный образ. Кстати... Насколько я знаю, при Балтику такой приятный сервис с горячим кофе и горячими пирожками ожидает только тех пассажиров, которые летят из Сталина. И все это за 40 копеек в воздухе. Да, она очень похожа на эстонку. Ты прав, Олег. Феноменальная наблюдательность и фантастическая память. Что за патетика, профессор? Это не патетика. Стюардесса и салон самолета писались не с натуры, не с натуры, а все детали переданы точно, абсолютно точно. Даже пар идет из кофейных чашечек, меняясь в цвете. Дело в том, что это одна из первых картин. Здесь еще есть в манере некий натурализм и конкретность. Здесь свобода цвета все-таки скована и подчинена конкретным деталям. А остальные картины написаны в другой манере и не по памяти? Нет, все картины написаны по памяти. За исключением двух-трех и, надо признать, самых слабых. Видимо, конкретность сковывала автора, и он перестал ей доверять. И ты снова будешь утверждать, что все это произошло за одну весну. По-моему, на изменение манеры у художников уходят годы, десятки лет. Верно, Олег, верно. Но здесь все исключительно. Художник, видимо, чувствовал, что у него нет этих десяти лет, что у него всего на это только один или два дня, или даже несколько часов. Ваграм, а ты не увлекаешься? Нет. А вот теперь взгляни на автопортрет Виктора Карина. Вадима, Вадима Карина, а не Виктора. Извини, просто мне имя Виктор больше нравится. Мало ли, что тебе нравится. Хорошо, Вадима, постараюсь не забыть. И там, и тут одни и те же краски. На автопортрете и в салоне самолета. Одна и та же информация цветом. Одно ироническое настроение. Когда я посмотрел первый раз, я вздрогнул от ощущения, что здесь не две картины, А одна, их невозможно разделить, как будто парный портрет. Значит, обе картины автор писал одновременно. То есть Карин любил Стюардессу. Я ищу преступника. Ничего себе поворотик! Неужели Карин любил Стюардессу? Знакомство Карина с будущей любимой женщиной произошло здесь, в этом салоне самолета. Это для меня бесспорно. как бесспорно и то, что смерть Карина была не первой и не последней. И сама драма началась раньше, чем он был убит. Но тут крупным планом есть еще вторая женщина. Именно она сидит рядом с Карином. Правда, они оба сидят к нам спиной. Эту загадку нам с тобой и надо разгадать. Лицо женщины, что сидит к нам спиной. И дать этой женщине имя. Условное имя. А, ее называй, как тебе удобнее. Прекрасно. Вот картина. Ника Самофракийская. Назовем ее Никой. Просто Ника. Коротко и просто. Ты чем-то огорчен? Нет, нет. Садимся в самолет и летим. Вместе с Никой, Кариным и Стюардессой. Это был, конечно, вечерний рейс. Освещение в картине вечернее. Итак, рейсом Таллин-Москва. Посмотрим, как произошло это знакомство.